Глава 6. Пробуждение и прочие неприятности. Плавать в гулкой пустоте было приятно и совсем не хотелось обратно. Полная расслабленность и безграничный покой превращали мысли в жидкий кисель. Необычное состояние, когда не чувствуешь ни рук, ни ног. Только безмятежное спокойствие. Не знаю, сколько времени я пребывала в нирване. И сколько бы еще из нее не вылезало, если бы не случившийся в голове бум, как будто внутри взорвали сверхмощную бомбу, и она вытолкнула меня на поверхность. Не открывая глаз, первое, что я почувствовала, это теплые мягкие губы на своих губах, горячее дыхание во рту и бесцеремонно проникший внутрь язык. Опешив от неожиданности, я, кажется, даже ответила на поцелуй, а потом вдруг дошло. Это что же получается? Кто-то воспользовался тем, что я сплю, и решил меня обслюнявить? «Убью, гада!» Незнакомец, словно почувствовав мое железное намерение откусить ему наглый орган, резко отпрянул. Но пощечины все равно не избежал. Даже ладонь заболела от напряжения. Распахнув глаза и, резко приподнявшись на локтях, я уставилась на долбанного смертника, посмевшего воспользоваться моим состоянием, да так и застыла с открытым ртом. Прямо напротив меня на кровати сидело самое настоящее привидение, чья широкая улыбка лучилась весельем, а изумрудные глаза осветили ярче звезд. Если бы не головная боль и красный след от моей руки на его щеке, я бы решила, что все еще сплю. Но я не спала. А значит, это действительно все еще живой и, судя по всему, вполне здоровый Елагин. Три с половиной года прошло, а он ни капли не изменился. Словно он не в тюрьме сидел, а в отпуске все это время провел. Бронзовый загар, волосы чуть отросли. Да безумия во взгляде прибавилось а в остальном все тот же парень, что с самого детства покоя мне не давал. — Грим, ты видел эту пощечину? — спросил он с такой нежностью в голосе, будто я ему букет ромашек подарила. Откуда-то справа раздался печальный вздох. — Моя белоснежка проснулась. — Почему белоснежка, а не спящая красавица? — вырвалась у меня против воли. На самом деле хотелось закричать — «Спросить, что я здесь делаю? Что он здесь делает? И где это, черт возьми, здесь?» «Для спящей красавицы гномов многовато». Он кивнул в сторону, где, прислонившись к стене, стоял седой гном, чей яркий наряд показался мне смутно знакомым. «Точно! Это же официант с бокалом яблочного сока на свадьбе. Они что, меня чем-то опоили? Похитили? Взяли в заложницы?» В груди поднялась штормовая волна надвигающейся паники. Быстро оглядевшись, я схватила лежавшую на прикроватной тумбочке пластмассовую вилку и, отпрыгнув к изголовью кровати, выставила ее перед собой. — Что здесь происходит? — услышав мой писк, гном поморщился и отделился от стены. — Глеб, вы тут разбирайтесь сами. Я пока прогуляюсь. Как только за ним захлопнулась дверь, Мы с Елагиным переглянулись. Если в моем взгляде читался откровенный страх и непонимание, его выражал неподдельную обиду. «Неужели я так изменился, что ты меня не узнала? У меня отвратительная память на лица, которые я больше не желаю видеть!» «Ну, цветочек!» — надул он губы. «Не называй меня так!» Хлеб вздохнул, и в ту же секунду обида на его лице сменилась ехидной усмешкой. «Хорошо. Если тебе не нравится, я буду звать тебя госпожой Елагиной». В голове яркими красками вспыхнула сцена из недавнего сна. «Я, он, магический шар и ритуал единения душ». Для подвластных трибуналу, главному судебному органу, что с древних времен следил за тем, чтобы люди не прознали о существовании других, живущих с ними бог оба крас, — Этот ритуал был сродни браку. Но если для людей основой выступали подписанные бумажки, в нашем случае пара слов могла соединить души двух влюбленных на ментальном, а порой и магическом уровнях. Елагин не смог бы провести его без моего согласия, а я это согласие не давала. Ведь не давала же! Словно читая мои мысли, сидевший напротив псих громко рассмеялся. Горловой звук полоснул по моим и без того расшатанным нервам. Руки, продолжавшие удерживать перед собой пластмассовую вилку, задрожали, а из горла вырвался настоящий рык. — Порычи еще раз, цветочек. У меня, кажется, встал. — Чок, ну ты придурок, моя принцесса, в гневе ты божественна. В его зеленых глазах горел неподдельный восторг, но ну а стены тут тоньше картона. Хочешь, я попрошу грима купить тебе успокоительное? Елагин, в мире не хватит таблеток, чтобы успокоить мое бешенство. Где я? В моем сказочном замке. Почему он похож на номер в третье сортном отеле? Даже мусорная свалка чище, чем эта кровать. Прости, цветочек. Феи горничные не успели привести номер в порядок. Ну иди же сюда, поцелуй своего любимого мужа. Расскажи, как скучала. Он раскинул руки, будто на самом деле верил, что я сейчас брошусь в его объятия. Я, конечно, могла, но только с одной целью ткнуть вилкой ему прямо в глаз. С дуба рухнул. Хотя о чем это я? Тебя еще в детстве на пол уронили. Я всегда догадывалась. Живо выпусти меня отсюда, уголовник проклятый, малыш. Так дверь открыта? Беспечно, пожал он плечами. А ведь правда нам просто за ручку дернул, на замок нас не закрывал. Я бы услышала. Опустив одну ногу на пол, я продолжала размахивать своим смехотворным оружием и не сводила с Глеба настороженного взгляда. Его невинное выражение лица буквально кричало о подвохе. Следом пошла вторая нога. И только тогда я поняла, что стою босиком. Одернув подол задравшегося платья, я сделала несколько быстрых шагов и оказалась у выхода. Настроение заметно улучшилось. Открыв дверь в коридор, я отбросила в сторону уже ненужную вилку, повернулась к все еще сидевшему на кровати Елагину и прослала ему воздушный поцелуй. Затем переступила через порог и почувствовала, как на шее натянулся невидимый поводок. «Какого черта?»